Какой стати я стал бы его убивать. Не г, говоря уже о том, что это ценный свидетель, я всего лишь усыпил его и надолго, часа на 4. Благо этого времени хватит, чтобы обоих г голубчиков нашла полиция. Ну разве не интересная находка? Труп и рядом человек без сознания с револьвером в кармане. А я еще и оставил свою визитную карточку с припиской: "Это человек Линда". М? Я вспомнил белую бумажку, которую Фондорин бросил бандиту на грудь. Может быть, Корнович лосовским из него что-нибудь и вытрясут. Хотя, мало вероятно. Среди помощников Линда предатель не водится. Во всяком случае, полиция усомнится в том, что мы с вами воры. А это уже неплохо. Последнее соображение прозвучало весьма здраво. Я хотел сказать об этом Фондорину, но он с без бесцеремонностью зажал мне ладонью рот. Тихо. Широ её распахнулась узкая дверь, и во двор вышел, даже почти выбежал знакомый служитель, только в форменной фуражке и с папочкой под мышкой. Мелкими шагами просеменил мимо мусорных ящиков, повернул в арку. "Спешит", шепнул Рас Петрович. "Это очень хорошо. Значит, пап протелефонировать не сумел или же некуда. Интересно, как он известил Линда о вашем приходе? Запиской? А тогда получается, что логово доктора где-то совсем недалеко." Все, пора. Мы быстро вышли на улицу. Я заозирался по сторонам, высматривая свободного извозчика, ведь если почтальон спешит, то непременно возьмет коляску. Но нет, стремительная фигура в черном почтовом мундире пересекла бульвар, нырнула в узкую улочку, Стало быть догадкой раста Петровичу Верна и Линд где-то неподалеку. не останавливаясь, фондорин велел. — Оставьте от меня осаженье на 10 и держите дистанцию, только не б... бегите. «Легко сказать, не бегите. Самый раз Петрович каким-то чудом умудрялся вышагивать спора, но без видимой спешки, а вот мне пришлось передвигаться на манер подстреленного зайца. Шагов 20 пройду, потом немножко пробегусь. Пройду, пробегусь и начад стал бы. Уже почти совсем стемнело, и это было, кстати, не то, боюсь, мои странные маневры привлекли бы внимание редких прохожих. Почтальон немного попетлял по переулкам и вдруг остановился у маленького деревянного особнячка, выходившего дверью прямо на тротуар. В одном из зашторенных окон горел свет. Дома кто-то был, но звонить почтальон не стал. Открыл дверь ключом и прошмыгнул внутрь. Что будем делать? спросил я, догоняя Фандорина. Он взял меня за локоть, отвел подальше от домика. Не знаю. Да давайте прикинем. В свете фонаря было видно, как гладкий лоб под лаковым козырьком полицейской фуражки собирается морщинами. Возможностей несколько. Первое. Доктор Линд и заложники здесь. Тогда нужно наблюдать за окнами и ждать. Если станут уходить нанесем удар. Вторая возможность. Здесь только Линд, а Эмилия и мальчик где-то в другом месте. Все равно нужно ждать, пока он выйдет и следовать за ним, пока доктор не выведет нас к заложникам. Третья возможность. Здесь нет ни Линда, ни пленников, а только почтальон и его семейство. Кто-то ведь все таки в доме был. В этом случае к почтальону от Линды должны прийти. Вряд ли в этом домешке имеется телефонная связь. Стало быть, опять-таки требуется подождать. Посмотрим, кто придет, и далее будем действовать сообразно обстоятельствам. Итак, имеется три варианта, и при каждом понадобится ждать. Давайте устраиваться поудобнее. Ожидание может затянуться. Ирост Петрович посмотрел вокруг. Вот Сузькин. Пригоните ка с бульвара извозчика. Не говорите куда ехать. Скажите только, что нанимаете его надолго и что получит он щедро, а я пока присмотрю местечко поудобней. Когда четверть часа спустя я подъехал к тому же углу, на Ваньке Фандорин вышел к нам из густой тени, поправляя портупею, сказал строгим начальственным голосом: "Бляха, э, 3:45. Всю ночь будешь с нами". Секретное дело. За труды получишь четвертную. Отъедешь вон в ту подворотню и жди. Да не спи у меня в Вологде. Понятно? Понятно, чего не понятно? Бойко ответил извозчик, молодой мужик со смышлённым курносым лицом. Как Фандорин догадался по его виду, что он вологодский, я не понял, но Ванька и в самом деле вовсю налегал на о. «Идемте, фанас Степанович, удобнейшее место по порисмотрел". Напротив того самого домика стоял особняк, повнушительнее, обнесенный решетчатым решётчатым Раз Петрович в два счета перемахнул через изгородь и жестом велел мне последовать его примеру. По сравнению с оградой нескучного сада, это были сущие пустяки. — "Ну как? Не дурно?" с гордостью спросил Фондорин, показывая на противоположную сторону переулка. Вид на почтальонов дома в самом деле открывался идеальный, но удобнейшим наш наблюдательный пункт. Мог назвать разве что завсегдатой мазохистического, если я правильно запомнил это слово, кабинет из клуба Элизиум. За палисадником оказались густые и колючие кусты, сразу же начавшие цепляться за мою одежду и расцарапавшие мне лоб. Я закряхтел, пытаясь высвободить локти. Неужели придется сидеть тут всю ночь? Ничего. Ботрошипнул Фондорин. Китайцы говорят: "Благородный муж не стремится к уюту. Давайте смотреть на окна". И мы стали смотреть на окна. Правду сказать, ничего примечательного я там не увидел, только пару раз по шторам мелькнула неясная тень. В других домах окна давно уже погасли, а обитатели нашего, похоже, спать не собирались. Но это единственное, что могло показаться подозрительным. А есть ли четвёртое? спросил я часа два спустя. Что четвертое? Возможность. Это какая же? Что если вы ошиблись и почтовый служитель никакого отношения к Линду не имеет? Исключено, что-то слишком сердито прошипел Фандорин. Непременно имеет. И обязательно выведет нас к самому доктору. Вашими бы устами да мед пить пришла мне на ум народная поговорка, но я промолчал. Прошло еще с полчаса. Я стал думать о том, что впервые в жизни, кажется, потерял счет дням. Что сегодня? Пятница или суббота? 17 или 18 Не то чтобы это было так уж важно, но я почему-то никак не мог успокоиться. Наконец, не выдержав, спросил шепотом. "Сегодня 17-е?" достал бригет, блеснули фосфористические стрелки. Уже 5 минут как в 18-е